Эпилог. В ресторане за столиком сидели четыре ведьмы, разодетые в пух и прах. Платье и украшения были подобраны так тщательно, что не оставалось сомнений, проходит встреча заклятых подруг. Все четыре были красивы и не без помощи чар, если на чистоту определить возраст этих дам не представлялось возможным. Разве что по глазам Глаза не были наивными, и в них светилась мудрость с жизненным опытом. Ведьмы неторопливо потягивали коктейли из высоких бокалов, и только одна выпила свой напиток почти залпом. Она выследила официанта и взглядом сверлила ему спину, пока он не бросился к бару как ошпаренный и не принес еще один коктейль. Ведьма тяжело вздохнула, поправила крупный перстень, надетый на атласную черную перчатку, и сделала большой глоток. и сегодня особенно молчаливы и напряжена Лу. Та, которую звали Лу, только и ждала этого вопроса. «Сыновья, это такие вампиры. Вот что я вам скажу. А я помню малыша Мерлина, довольно смышленый мальчуган, сказала ведьма с кукольным личиком сердечком, но удивительно хриплым голосом, который никак не вязался со столь легкомысленной внешностью. «Мина, проблема в том, что они растут. Лу закатила глаза. Сначала он хотел стать боевым магом, и клянусь, упорство он унаследовал от своего отца. Да уж. Ты-то совсем не отличаешься упорством, дорогая, хихикнула Мина. Остальные согласно закивали, но Лу лишь отмахнулась. Нет, вам не понять. Я не спала ночей, придумывая, как отвадить его от этого. Но гаденыш сбежал из дома, чтобы ломать, рушить. И чему они там учатся в академии боевой магии? И вот я почти смирилась с этим его занятием, тем более что у него открылись довольно неплохие перспективы. Ведьма Ведьмы голос до драматического шепота, который был слышен в другом конце зала. Он мог стать Мерлином. Подруги подались вперед, И что же произошло? Он нашел себе девицу в какой-то глуши и поехал к ней, Все бросил. И что она делает в глуши? Лу смутилась, на щеках даже проявился легкий румянец, она выпила еще зелье. Это не поддается описанию. Представьте, эта ведьма целыми днями возится со всякими мерзкими существами. Как оригинально. А известны из какой она семьи? Вы наверняка слышали про ее бабку. Она не сходит со страниц светской хроники, та самая Гингема. Повисла пауза, в молчании ведим чувствовалось уважение пополам с завистью. Гингема определенно может служить примером в её отгоды. Дано меня смещает наследственность. Что ее мать, что бабка, просто выдающиеся ведьмы. Бедный наивный мальчик. И что же он? Уведим, разгорались глаза. Они почувствовали драматическую ситуацию и заняли места в первом ряду портера. Они приготовились сочувствовать и переживать. О, нет ничего приятнее, чем наблюдать за чужими проблемами. Он хочет жениться. Проходящий мимо официант вздрогнул. А Лу продолжала. Недавно он уговорил ее выползти из своей глуши, чтобы мы могли познакомиться с ней. И какая она? Коварная соблазнительница, вся в гингему, спросила Мина. А может, она его опоила? или приворот? Ведь наперебой начали предлагать варианты. Лу откинулась на спинку стула и покачала головой. До встречи с этой Матильдой я подумывала, а не наслать ли на нее какое-нибудь заклятие. Но как только я ее увидела, то я сразу же поняла, что у моего мальчика настоящая любовь. Потому что такое понравится не может.